Глава девятнадцатая. Она терялась в догадках. Что за интригу плетет Маркушина? Но ничего путного на ум не приходило. Впрочем, Киру это не должно интересовать. У нее своих проблем выше крыши. Кира уснула, едва коснувшись головой подушки. Будильник противно трезвонил, молотом отдаваясь в мозгу. Кире показалось, что она не спала и пяти минут. Девушка поспешно привела себя в порядок и спустилась на кухню. Там уже вовсю орудовала Лилия Петровна. «Гости остались ночевать. Максим Андреевич сказал мне об этом почти ночью. И когда я должна была всё успеть?» — ворчала домработница. «Как мне приготовить завтрак на такую ораву? У меня только две руки. Пришлось готовить две гостевые комнаты. Ирка та ещё привереда. Затребовала посреди ночи себе какао. Типа, ей надо что-то срочно написать для Максима Андреевича». «Что же меня не разбудили?» — удивилась Кира. «Да ладно, ты вчера вроде как полдня выходная была», — махнула рукой домработница. «А потом крутилась, как белка в колесе. Я же понимаю, что ты умоталась». Кира благодарно улыбнулась в ответ. «Спасибо. Не расслабляйся», — нахмурилась Лилия Петровна. «Завари чай с жасмином для Полины, чёрный для гостей и свари кофе для Максима Андреевича. Да пошевеливайся». Домработница снова из доброй и отзывчивой превратилась в колючую и сердитую. Она словно захлопнула перед Кирой створки своей раковины. Странная женщина эта Лилия Петровна. То сочувствует, то злится на Киру. Тяжелый у нее характер. Но и это ее не касается. Они обе прислуги. Каждая должна хорошо выполнять свои обязанности. А помогать и поддерживать друг друга им вовсе не обязательно. Подавать буду я. Домработница расставляла на подносе тарелки и чашки. «Дай столовые приборы», — командовала Кире. «И сахарницу. Хлеб нарежь. Белый и черный, Не знаю, что эти гости предпочитают. Одни проблемы от них», — продолжала ворчать Лилия Петровна. «Заваривать чай просто. Ополоснуть кипятком заварник, положить побольше чая, залить горячей водой и все. А с кофе возни больше». Кира заваривала его как себе, добавляя щепотку соли для усиления вкуса. Хотя вряд ли Максим Андреевич обратит на это внимание. «Что ты там возишься?» — торопила Кира домработница. «Наливай уже этот кофе. Он должен закипеть три раза». Кира подняла турку с огня и подула на пенку. «Кончаете колдовские ритуалы? толку от них ноль. Кофе он и есть кофе. Я бы его вообще в машине варила, да хозяину не нравится. На шута она на кухне стоит, если кофе надо варить на плите. Вот видите, значит, он гурман». Кира перелила кофе в чашку, положила кусочек сахара и добавила немного сливок. «Думаешь, выучила привычки хозяина?» — хмыкнула домработница. «Надо было чёрный без сахара и сливок. Он сам добавит, сколько захочет». Кира замерла. «Я не знала. Я сейчас новый кофе сварю. А ему ждать?» Лилия Петровна смерила Киру недовольным взглядом и выплыла из кухни, держа поднос на вытянутых руках. Кира начала загружать посудомоечную машину. Домработница умела задействовать при завтрака не одну сковороду, а также несколько ковшиков и кастрюль. Готовила Лилия Петровна очень вкусно. ее соусы неподражаемы. Кира видела, как так колдовала над ними, но рецепт спросить не рискнула. Да и зачем ей это сейчас? Кого баловать деликатесами? На кухню влетела Полина и почти швырнула в Киру заварочным чайником. «Что это за помои?» «Что, простите?» Не поняла Кира. Она поспешила открыть крышку чайника. «Ничего особенного. Все как положено». «Ты что, на заварке экономишь?» Продолжала бушевать Полина. «Воруешь ее, что ли?» «Я могу заварить крепче». Кира поспешно включила электрический чайник. «Я не знала, что вы любите очень крепкий». «Не очень, а нормальный. Не умеешь — не берись. Лилия Петровна отлично без тебя все делала и не дерзила». Кира поняла, что лучше не отвечать на необоснованные обвинения. Чай она заварила как положено. На кухню бочком вошла домработница, тихонько поставила поднос на столешницу и начала что-то перекладывать в ящичках. «Научите эту неумеху заваривать чай как положено», сердито бросила домработница Полина. «Я не пью подобное пойло». «Сейчас я заварю сама», — заверила ее домработница. Полина бросила гневный взгляд на Киру и вышла с кухни, сердито стуча высокими каблуками. «Знаешь, какая муха Польку укусила?» — хмыкнула Лилия Петровна, заваривая чай. «Нет, откуда?» — тихо ответила Кира. «Максим Андреевич восхитился твоим кофе. Похоже, ты права, и он настоящий гурман. А я и не знала. Он сам сказал, какой кофе ему подавать. Я просто выполнила указание. Зря Полина Михайловна так разозлилась, и чай я заварила правильно». «Хорошо, что ты это польке не высказала. Она взрывная. Может такую истерику закатить, что только держись. И ногами топает, и посуду бьет. Это она называет эмоциональностью. А по мне так обычная нервная стерва». Вздохнула домработница, очевидно припомнив подобную выходку Полины. Однозначно, и она попадала под горячую руку любовницы-хозяина. «Таких как раз богатые мужики и любят. Не хватает им адреналина в бизнесе, что ли? Ох, что-то я разболталась». — спохватилась Лилия Петровна. — Не дело хозяев обсуждать. Кира ничего не ответила, но ей почему-то было приятно, что ее кофе понравился Максиму Андреевичу.